Глава 18. До половины второго провозились в боксе. Стали закрываться, роль ставни заклинила, ни туда, ни обратно. Бились, бились вокруг них, дёргали, дёргали. инструмент это все внутри. А между рольставнями и асфальтом осталось такое узкое пространство, что внутрь бокса только по-пластунски попасть можно. «Етить колотить, Даник! Доверь тебе бокс закрыть, всё переломаешь!» Кахмит Егор, стараясь разрядить обстановку. А я смотрю на Игорёчка и вижу, как он нервничает. И так прилично задержались, и неизвестно, сколько ещё здесь проторчим, а его жена дома ждёт. «Езжай, мы сами». е задумчиво качает головой и отходит в сторону. «Позвоню только, предупрежу». «И чё теперь делать будем?» — хмурится Даник. «Чё делать, что делать?» выдавливает Егор, снова селись в бестолковой попытке поднять ставни «Лёха тебе будет светить, а ты полезай. Ты один в рабочей одежде». Даник отдаёт мне свой телефон и покорно опускается на колени, а я включаю фонарик и стараюсь заглянуть в темноту помещения. «Давай-давай, продвигайся, Винни-Пух!» Серьёзностью в голосе подгоняет Егор. «А то на Гошкиной вон какую мышцу на пузе отрастил». Даник ползёт, а сам ржёт во всю глотку. Я тоже смеюсь, представляю эту картину со стороны. Лишь бы кто-нибудь полицию не вызвал, решив, что мы вскрываем чужой гараж. «Не свети ему в глаз!» — не унимается Егор. «Не хватало, чтобы он еще и ослеп там. Похудевший слепой Даник ни к чему не пригодный Даник. Что мы с ним таким делать-то будем?» «Угу, одного уже женили», — хмыкает Егор и смотрит на Игорька из подлобья «Но ты бы точно не сумел, так как Даник. Красава, Даник! Только ты там сразу встань на весы, не похудел ли? А то я беспокоюсь». Хохотнув, Даник включает свет и копошится где-то совсем рядом, а потом миролюбиво приказывает. «Вы подёргайте, а я посмотрю, что заедает». Я берусь за рольставни с одного конца, а Егор с другого. Слаженно, аккуратно, но довольно резко мы пытаемся сдвинуть их вверх, а затем сразу вниз. «Попробуй смазать там всё ВД-шкой», подсказывает Игорёк. Даник молча выполняет указания, и спустя несколько минут мы снова прикладываемся к рольставням. Но ничего не происходит. «Барабан сломался», — заключает Даник. Тогда Игорёчек наклоняется к земле, заглядывает в бокс и просит Даника. «Просунь сюда обрезок фанеры». Получив фаниру, он подкладывает её под спину и прямо в светло-серой толстовке ложится на неё. Ухватившись руками за рульставни, Игорёчек подтягивается и оказывается внутри помещения. Мы с Егором переглядываемся, и я первым повторяю трюк горька «Эх, мама, роди меня обратно!» Последний в бокс заезжает Егор. «Давайте снимем рульставни, разберём, посмотрим, что и как. И если действительно дело в барабане, сваркой приварим его. Другого выхода я не вижу». Мы единогласно соглашаемся. Снова переодеваемся в рабочую одежду, включаем чайник, чтобы подзаправиться кофе, и через 10 минут приступаем к ответственной миссии. А спустя час, вымотанные, но довольные, наконец-то закрываемся. Теперь рольставни скользят как по маслу. В общем, бокс мы покидаем около трёх ночи. Хорошо, на утро планов никаких, можно подольше поспать. Добираюсь до квартиры, принимаю душ, по дороге из ванной в комнату встречаю рассвет, кладу голову на подушку и... Телефонный звонок. Девять часов утра. Ну ладно, хорошо, без пятнадцати десять. Еле разлепляю глаза, чтобы разобрать, кто звонит. Если это Шуша, прямым текстом пошлю куда подальше. Но это не Ольга. На аватарке улыбающееся лицо мамы. А мама святое. И вот уже мчу родителям. Семейный обед и всё такое. Отец прилетел, а мы так давно вместе за одним столом не сидели. Давно это, максимум, неделю назад. Но я могу понять мать. Она привыкла занимать себя хлопотами по дому, готовить завтраки для нас троих, угождать во всём и ждать отца с работы, а меня с учёбы. Но с недавних пор ей неком заботиться. Я перебрался в отдельную квартиру в двух шагах от универа, а отец погряз в своих совещаниях. «Чтоб я ещё раз имел с ним общее дело, Филистер! Когда меня попросят, даже слышать о нём ничего не хочу. Ему б меня учить!» Я захлопываю дверцу машины и поглядываю на распахнутое окно, из которого вылетают наружу резкие фразы отца. Зачем он приносит с собой рабочие проблемы, еще и вываливает их на мать? Захожу в дом, разуваюсь, и немедля, ни секунды, направляюсь в столовую. Еще от угла вижу маму, сидящую за столом, и отца, подпирающего поясницей подоконник. «Привет», — сухо произносит он, сразу же заприметив меня в дверном проеме. Протягиваю ему руку, но его пожатие короткое и вялое. Мамины же объятия крепкие и жаркие, и я отвечаю ей тем же. «Ну как у вас? Всё хорошо?» Смотрю на неё и пытаюсь разобрать по лицу, не обидел ли её отец. Нет, вообще-то у родителей прекрасные отношения, и до скандалов ещё ни разу не доходило. Но то заслуга не отца, а матери. Мама очень любит его и поддерживает почти во всём, а если их интересы разнятся, тихонько отходит в сторону. Она слишком мягкий человек, чтобы конфликтовать с кем бы то ни было, но, как ни странно, ей порой удаётся смягчить отца. «Слушай, Алексей, ты же ему какой-то хлам восстанавливаешь!» Брезгливо морщится отец. «Кому? Ты о чём?» «Не понимаю я. Обхожу стол и сажусь напротив матери». «Кому, кому?» — мыкает он. «Гниди этой Линеру!» «Гниди?» Я вскидываюсь. Что могло между ними произойти? И читаю в глазах отца неприкрытое презрение. Но они же всегда были друзьями. Вместе поднялись девяностые и до сегодняшнего дня шли на говногу. «Что ты смотришь на меня?» Вспыхивает он с новой силой. «Да, ты не ослышался, гниде. Только так я могу его теперь называть. И даже не спрашивай, у тебя не найдётся для него никаких оправданий». «Володя, может, бульончика? Из индейки?» Осторожно улыбается мама и нежным заботливым взглядом приглашает отца присесть. А сама встаёт и ко мне обращается. «Лёш, горяченького?» И супницу раскрывает. столовую окутывает пряный аромат. Я киваю, разделяя мамин дипломатический подход к ситуации, но всё же не могу не поправить отца. Не хлама, а «Волгу» 1966 Он коротко ухмыляется, и я замечаю, как его толстые губы нервно подёргиваются. «Меня не интересуют подробности». Отец силой выдвигает стул, чтобы сесть во главе стола. «Ты должен оборвать с ним все связи и точка. «В смысле?» Мама, разлив бульон по тарелкам, откладывает половник и встаёт между нами. «Сметанки?» Я выразился довольно ясно, как мне кажется. Поверх локтя матери отец буравит меня взглядом. «Я ничего тебе не должен». Ровным голосом отвечаю я и даже не удивляюсь его категоричности. сметанке Мягко соглашаюсь на предложение матери. «Если тебя волнует финансовая сторона…» «Это тебя она волнует». Перебиваю его я. На что он обменно хмыкает. «Вот отлично. Я надеюсь, ты всё понял». «Зато ты ничего не понял», мысленно заключаю я, но решаю не отвечать отцу. «Всё равно возражать бесполезно. Пусть думает, что хочет». Расправляюсь в торопях с бульоном, благодарю мать и встаю из-за стола, сославшись на занятость. Мама всё понимает. Она выходит проводить меня, а когда я на прощание целую её в горячую щёку, шепчет мне на ухо. Надеюсь, всё ещё уляжется. Не торопись и не злись на отца. Мам, я беру её за плечи и слегка отстраняюсь, чтобы заглянуть в лицо. Я не могу подвести Бориса Аркадьевича, понимаешь? И вижу в её глазах полное понимание и одобрение. Ты его не подведёшь. тихонько говорит она, и я её обнимаю. Отец, конечно, проверит, оборвал ли я связи с линором И лоб себе расшибёт, пока не убедится, что я повиновался его требованию. Но ни при каких обстоятельствах я не смогу этого сделать. И не потому, что принципиально хочу пойти наперекур отцу, а потому что не желаю портить с Борисом Аркадьевичем дружеских отношений. А деньги и автомобиль здесь ни при чём. На проспект я выезжаю в полной уверенности, что поступаю правильно. Хотя чего лукавить, неприятная ситуация. и с отцом еще не раз сцепимся по этому поводу. Но зачем забивать себе голову проблемами заранее и портить настроение уже сейчас? Наоборот, было бы неплохо его поднять. А раз уж так сложились обстоятельства, не перенести ли бизнес-встречу с кактусом на денек пораньше? Я невольно улыбаюсь и тянусь к бардачку. Ключи от Катиной мастерской лежат на месте. Тогда, недолго думая, перестраиваюсь в крайнюю левую полосу и на перекрестке сворачиваю в сторону спального района. С Катей мы договорились об одном маленьком дельце. Перед тем, как уехать на две ночи на природу, она изготовит небольшое керамическое кашпо в виде пиджака с галстуком и оставит его на столе в мастерской для меня. Точнее, не для меня, а для кактуса Лины, ведь именно он станет лицом бизнес-аккаунта «Цветочной лавочки». Но заберу его я. И это малость напрягает, несмотря на то, что Катя без заморочек отдала мне ключи и настоятельно рекомендовала не париться. Прежде чем войти в подъезд, я все-таки собираюсь набрать Катю и уточнить, не вернулась ли она с отдыха пораньше, но вовремя спохватываюсь Нет, не стоит дёргать её понапрасну. Да и наверняка она отключила телефон, чтобы никто не мешал им, ей и Максу. Катя давно пытается найти к нему подход, а сейчас самое время для решительных действий. Может быть, за выходные у них что-нибудь да проклюнется? Я мысленно сжимаю за ребят кулаки и захожу в мастерскую. Кажется, Катя убегала в торопях. Я поднимаю с пола перепачканные красками тряпки и складываю их в пустую коробку из-под обуви. Катя потом разберётся, куда всё это деть. и уже в комнате на рабочем столе обнаруживаю сразу несколько смешных одежек для кактуса. Деловой костюм, как и заказывал, гавайская оранжевая рубашка с пальмами и футболка с надписью «Босс». Выглядит всё это ярко, сочно и исключительно. К тому же меня ждёт послание, оставленное красным маркером на клочке бумаги. «Прости, но я не смогла остановиться. Забирай весь гардероб». И приписка мелкими буквами, простым карандашом. «Сложи их в коробку», стрелочка вверх. «Плёнку с пупырками найдёшь на балконе». Я повинуюсь Катинам указаниям и спустя 10 минут уже еду в обратную сторону. Накрапывает слепой дождь. За бизнес-центром на солнечной стороне виднеется обрывок радуги, а впереди, вдали, густые синечерные кучные тучи. Май. Трамплин в лето. Каким оно будет, это лето? Вероятно, спокойным, сосредоточенным, загруженным и рабочим. Но лето Лины мне хочется приукрасить. Заезжаю на платную стоянку торгового центра, подхожу к паркомату и оплачиваю час. За это время я планирую сделать все необходимые покупки. Знаю, Лина не решится так сразу сменить привычные декорации снимков, поэтому собираюсь устроить небольшой пикник на набережной, а в процессе организовать фотосессию для кактуса прямо на газоне. Правда, пока не представляю, возможно ли будет менять парню гардероб. Но в любом случае, эта затея должна приглянуться Лине. Да и дело ведь не в кактусе. А поесть пиццу, сидя на капоте черной убийцы, уверен, Лина бы не отказалась. Я отправляю пакеты на заднее сиденье и выезжаю с парковки. Наш набор счастливого настроения — пицца, фрукты, два бокала под сок, ананасовый фреш, плеты и мыльные пузыри. Не знаю, зачем я прихватил последнее, но когда проходил мимо витрины, меня что-то дёрнуло. Два пластиковых пистолета, под завязку наполненных пенистой жидкостью. То, что нужно, чтобы пикник в компании Лины удался на славу. Цветочная лавочка встречает меня яркой вывеской. Я замечаю ее издалека и пытаюсь вспомнить, обращал ли я вообще когда-либо внимание на баннеры и названия. Засматривался ли на девушек за прилавками, когда покупал цветы? Ловил ли себя на мысли, что любуюсь одной улыбкой? По-моему, все это было так обыденно и неприметно, что сейчас я радуюсь своим незначительным открытием. Музыка ветра летит от двери вглубь торгового зала. На звон колокольчиков Лариса не реагирует, она занята клиентом. Я делаю несколько шагов вперед, а потом отхожу к стене, чтобы не мешать. Достаю айфон, открываю сообщение и уже собираюсь черкнуть колючки что-то оригинальное, чем бы я смог её зацепить, как хозяйка цветочной лавочки оборачивается. «Добрый день!» — спешу поздороваться я. «Добрый день!» — Лариса коротко кивает в знак приветствия и недвусмысленным взглядом как бы просит, чтобы я не уходила, а немного подождал. После чего неторопливо продолжает рассказывать о влаголюбивом растении женщине в кружевной старомодной сорочке. И по её вовлечённости в диалог с клиентом, я понимаю, что Лины на рабочем месте нет. Чёрт, меня словно подкашивает. Я не предполагал, что Лины может не быть в магазине, будто бы у неё нет личного времени, собственных дел, встреч и интересов. И это меня больно задевает. Как только покупатель покидает магазин, Лариса возвращается за стойку. «Алексей, вы же к Лине?» «Я… да». Так сразу и не нахожусь с ответом. Лины нет, суббота субботы её законный выходной. Я понимаю, как глупо смотрюсь со стороны. И буду выглядеть ещё глупее, если продолжу мямлить, как не готовый к уроку второклассник. Мы договаривались насчёт новых снимков для Инстаграма. Решаю говорить, как есть. Правда, на завтра, но у меня внезапно освободился день, и я… Она в кафе с подругой. Шоколадница на углу Манежной, знаете? Вы сможете поймать её там. Оу, спасибо. Благодарно улыбаюсь я. Но будет ли это правильно? Лариса равнодушно пожимает плечами и по привычке берётся за бумаги. «Лина слишком озабочена Инстаграмом. Езжайте и передайте ей привет от меня». «Хорошо». Укрепившись её поддержкой, смеюсь я, а потом вспоминаю. «Как вы смотрите на то, что я поеду не один?» Лариса поднимает на меня глаза, и я спешу разъяснить ситуацию, пока она не успела додумать чего лишнего. «Парень!» Указываю на витрину. «Счастливчик Кактус. Он должен ехать со мной. В конце концов, он главный виновник торжества. Это с ним необходимо сделать несколько снимков». «Ах, Кактус!» кресёт головой Лариса. «Ну да, конечно». И в её лёгкой усмешке я читаю, что она меня раскусила.